— спокойно ответил старик. — О каких тайнах вы говорите? Теперь мы абсолютно точно знаем, что за диди стоят ныкисты. Нашим цифровым друзьям стало скучно виртуальности. Они хотят большего, а без кулаков серьезной силой не стать. Вы абсолютно правы, друг. Ныкисты наращивают кулаки. Их прежний пацифизм уступил место прагматизму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 Все мои помыслы устремлены на благо Китая. — Я не сомневаюсь в вашем патриотизме, друг, — произнес председатель. — Если аукцион состоится, мы примем в нем участие.